Эпилог. В Мокте впервые за последние годы было очень оживленно. С тех пор, как баронесса вернулась из пустоши, в деревне присутствовало много репортеров, не говоря уже о том, что королевские дознаватели опросили, казалось, каждого жителя. Многие жители решились поехать на заработки в Торнтри, гостиницы города нанимали практически с улицы, испытывая серьезную нехватку рабочих рук для такого количества гостей. Барт Глейхен, староста деревни Мокт, рассматривал синее небо над головой без следа красных оттенков. Прожив последние недели под умирающим источником, он по-прежнему не мог принять тот факт, что им не нужно будет уезжать, что для них ничего не изменится. Точнее, изменится, но в лучшую сторону. В день проведения ритуала Тарнхаров многие из тех, кто остался в деревне и не уехал на заработки, собрались на террасе их дома. Староста открыл бочонок пива, который бережно хранил для своего юбилея. После ритуала репортеры и высокие гости покинут Тарнхар, больше не будет никакого смысла и дальше тут оставаться. Пиво все равно пропадет. Он сам бы уехал на первой же неделе, если бы не упорство Майи. После просьбы баронесса она категорически отказывалась покидать дом, в который вложила столько сил. Барт не верил, что будущая баронесса сможет что-то изменить но не желал расстраивать Майю еще больше. Пара недель мало изменит ситуацию. Когда ярко-красный столб света, уходящий в небеса, внезапно сменился на синий, а после и вовсе погас, никто из присутствующих не знал, как реагировать. Что произошло? Случилось ли что-то плохое? Неужели им немедленно эвакуироваться? Люди не чувствовали никаких изменений и коллективно решили послать одного из них в Торнтри выяснить обстановку. До его возвращения народ не расходился, продолжая пить и спекулировать о том, что произошло. Кто-то предположил, что возможный источник проснулся и вернулся в нормальный режим. За что тут же был высмеян. Такого никогда не происходило. А потом вернулся сосед, которого они послали выяснять информацию в Торнтри. Он вернулся с невероятной информацией. Люди праздновали до самой ночи, с музыкой и танцами. Жители деревни не станут беженцами, им не придется терять все то, на что они работали всю свою жизнь. С тех пор прошло два дня. Ибард Глейхен осторожно ходил по границе с пустошью, бывшей границе с пустошью, которая сейчас будет сдвинута. В газетах писали, что территория Тарнхар увеличится вдвое. Однако людям все еще запрещено пересекать условную границу, новые границы должны быть официально озвучены через неделю. В Тарнхар приехало еще больше репортеров, они, по слухам, буквально преследовали баронессу и не давали ей проходу. Издания бесконечно обсуждали возможный разрыв помолвки и кто же будет выбран новым женихом Миледи Тарнхар. Кто бы ни был выбран ее будущим мужем, этот род получит огромное преимущество над другими, так как дети, рожденные в этом браке, позволят значительно увеличить территорию, контролируемую источником. Майя была очень вовлечена в эту историю, скупала все издания в поисках новых деталей и каждый вечер пересказывала подробности мужу, который слишком любил ее, чтобы попросить покоя. В газетах составляли список женихов для Миледи. Вестник Валеда поставил изменщика Оливера Тенбрайка первым, в то время как остальные издания ставили его почти последним, отмечая, что Миледи Элия не переносит маркиза после его измен и множество раз просила разорвать их помолвку. Староста считал это все глупостями. Баранесса явно была сейчас не в том состоянии, чтобы выходить замуж или вынашивать наследников. Он до сих пор не мог вспоминать болезненную худую девушку, покрытую ожогами, без содрогания. Вынырнув из воспоминаний, мужчина проследил за ящерицей, которая переползла из живой земли в ту, которая совсем недавно считалась мертвой. Животные никогда не забредали в пустошь случайно. Они чувствовали что не выживут по ту сторону. Внезапно его взгляд поймал всадника на горизонте глубоко в запрещенной территории. Лошадь галопом неслась в сторону заброшенного поселка Крайней, поднимая облако пыли. В это время в поместье Тарнхар. В кабинете короля в поместье Тарнхар долгое время стояло молчание. Двое мужчин иногда делали какие-то пометки в своих журналах под тихое тиканье часов на стене. «Тенбрайки сейчас имеют козырь в рукаве, Феликс. Нельзя давать им такое преимущество. Ты знаешь это». «Конечно же, никто не будет выдавать нашу баронессу за будущего герцога. Сейчас это просто опасно, с учетом их соседства с таластцами». Эдмонд Тенбрайк может начать смуту в Совете. Продвинет идею о том, что выдать Элию замуж за Оливера – разумная идея, так как это укрепит границы в самой опасной зоне. «Ты знаешь, какое у него влияние? Он уже искал тебя». Но я сказал, что ты занят. Граф Адриан Лойд из подлобья смотрел на своего друга и короля. Королевство ожидало большие перемены. На нашу удачу сын герцога закрутил интрижку с сестрой нашей баронессы. За этот недосмотр Эдмонд Энбрайк будет отстранен до конца года. К моменту его возвращения баронесса Элзи и герцог Гран должны убедить совет сменить свои приоритеты хищно улыбнулся король, делая большой глоток виски из низкого хрустального стакана. Сейчас его влияние слишком велико, но мы можем превратить эту помолвку в простую формальность на той основе, что они унизили баронессу. Таким образом, все будут довольны. Пока же нам нужно время, чтобы определить подходящего мужа для нашей баронессы. Есть ли возможность не впутывать в это совет? Найти ей жениха, не вмешивая политику? Лучший друг короля старался держаться как можно дальше от совета лордов. «Невозможно», – сразу же отрезал Феликс II. «Элия Арнхар сейчас является главным политическим инструментом в Валиде, а также главным сокровищем. Какой бы род ни получил нашу баронессу, ее дети обеспечат им огромный прирост плодородных земель, обеспечат будущее на многие поколения. Если я разорву помолвку сейчас, совет тут же начнет подбирать ей нового жениха». Начнется настоящая давка из желающих выдвинуть кандидатуру своего сына. Король был задумчив. Неожиданная связь баронессы Тарнхар с источником означала большие проблемы и огромные возможности, если их правильно использовать. Главное, не упустить саму Элию, которая не спешила ему подчиняться. Нам нужно привязать ее к Валиду любыми способами. Нельзя позволить, чтобы она заинтересовалась каким-нибудь иностранцем. Темные глаза короля светились решимостью. «Элия все равно не выйдет замуж без твоего приказа», – упрямо сказал Адриан. «Не выйдет, да. Но нам не стоит рисковать. На баронессу начнется настоящая охота, и многое может пойти не так. Кто-то может соблазнить ее сразу после замужества, или же она может решить попросить развода после двух детей. Связь с источником настолько сильна, «Жрецы считают, что третий и четвертый ее ребенок также могут быть хранителями. Мы не можем рисковать». Адриан Лойд сильно нахмурился. Ему не нравилось, что лучший друг отзывался об этой женщине, словно ее единственная ценность была в том, чтобы рожать детей. «Что ты предлагаешь?» – наконец спросил он. Я пытался за ней ухаживать в момент расследования. «Миледи Тарнхар – самая непробиваемая из всех, с кем я пробовал этот метод». Очень вежливая, но в глазах ни капли интереса. Хм, заметил ли ты еще что-нибудь, за что можно уцепиться? Король не желал зла баронессе Тарнхар, но он не мог позволить, чтобы что-то пошло не так. Безопасность и процветание Валида были превыше всего. Знаешь, у нее нет друзей. Вообще, она отдавала всю себя своей семье, которые ни во что ее не ставили. Ответил граф, вспоминая грязное расследование. «Хорошо. Раз ты не можешь влюбить ее в себя, тогда стань ее лучшим другом. Общайся с ней каждый день. Найди общие интересы. Докладывай мне о каждом ее шаге, о каждом мужчине, которым она заинтересуется. Неподходящих будем отсылать. Как только ей приглянется подходящий, одобренный короной человек, мы сделаем следующий шаг». Король сделал большой глоток виски и продолжил. «Я же использую этот период, чтобы взять окончательный контроль над советом. Думаю, многие из них будут готовы на смену своих взглядов ради возможности заполучить баронессу». Феликс, лицо графа было хмурым во взгляде неодобрения. «Не смотри на меня так, Адриан. Я не монстр. Я мог бы приказать ей иметь детей от трех или четырех разных мужчин, которых я выберу, но я не делаю этого». Адриан Лойд с волнением всмотрелся в лицо своего друга. Иногда ему казалось, что Феликсу были чужды человеческие эмоции. «Мне не нравится это, Феликс. Она живой человек. Она уже столько пережила. Графу совершенно не хотелось в этом участвовать. Он не хотел обманывать девушку, которая не сделала ему ничего плохого». «Но ведь это будет ее выбор. Может, не первый и не второй, но рано или поздно ей понравится кто-то». «Кто так же будет устраивать государство?» Монарх слегка улыбнулся. «Многим хранителям не предоставлено никакого выбора, кроме Оливера», – хмыкнул Адриан. «Что ты имел в виду, когда говорил, что сделаешь следующий шаг?» В комнате наступила тишина, пока король Валеда Хмуро разглядывал отблески света в своем бокале. Решение пришло нелегко, но он верил, что делает это ради безопасности королевства. Он не хотел оставлять даже малейшего шанса, что баронесса может покинуть Валид. «Усиленное вовлечение. Запрещенное зелье из Аракии, привезенное, когда мы еще торговали с ними. Таким образом, я смогу быть спокоен, что она приведет свою жизнь, служа государству. Наша баронесса принесет Валиду много сильных хранителей, а ее осколок поможет нам найти новые земли», – наконец произнес король. «Что, если ей никто не приглянется? Она не реагирует даже на Оливера. «Хотя ты сам знаешь, какая у него репутация?» — хмуро спросил граф Ллойд. «Тогда мы сами назначим человека. Выясни о ней все, что можешь, за год. Если она не сможет сделать выбор, мы подберем человека и выдадим ему инструкции по тому, как обращаться с баронессой. Все, что нам нужно, — это минимальная симпатия. Зелье сделает остальную работу. Почему бы тебе самому не жениться на ней? Тогда ты точно будешь знать, что она проведет свою жизнь, служа государству», — ответил граф Ллойд. Его лицо также выражало недовольство, но он знал, что не сможет переубедить друга. Феликс всегда был таким, контролировал каждый аспект жизни жителей королевства. И, казалось, с каждым годом его методы становились все более жесткими, он почти не видел в них людей. «Интересное предложение», — усмехнулся в ответ Феликс II. «Я ни разу не слышал, чтобы хоть один из королей женился на баронессе. В любом случае, это все неважно». Помолвка с принцессы принцессой и Леоне сейчас на стадии переговоров. Эта свадьба восстановит, наконец, дипломатические отношения с салараном. Граф Адриан Лойд тяжело вздохнул, с волнением смотря на друга. В какой-то момент в последние недели ему даже казалось, что Феликс был заинтересован в Элии Тарнхар, король никогда в жизни не уделял столько внимания женщине. В период расследования... Монарх спрашивал о каждом шаге баронессы, желая знать, где, с кем и как она проводит свое время. Но, очевидно, граф ошибся. Король, как и прежде, не видел ничего, кроме Валеда. «Тебе не кажется, что ты слишком строг к ней? Я ни разу не видел, чтобы ты был настолько категоричен к своим подданным, особенно к женщинам». Монарх уставился на лучшего друга серьезным, тяжелым взглядом. «Она что-то скрывает, Адриан». Конец книги.